под маской Галена. Весьма распространено суждение, будто средневековая медицина пребывала на очень низком уровне, носила в большей степени книжный, нежели экспериментальный характер, а способы лечения чаще всего заимствовала у Галена. Такую точку зрения впервые высказал Роджер Бекон в статье «De Erroribus Medicorum». 1260-1270 годы, он бичевал толпу медиков, предавшихся обсуждению бесконечных вопросов и бесполезных аргументов. Однако невозможно всю средневековую схоластическую медицину свести к подобному представлению. С одной стороны, потому что, как показал Даниэль Жакар. Средневековые врачи не пренебрегали экспериментом, если он опирался на разум. С другой, значительная часть лекарств, приписывавшихся Галену, на самом деле явно была изобретена в средние века. Гален служил лишь маской, ибо идеологическое давление церкви заставляло средневековье отвергать все новое в принципе, Античные медики таким образом становились ширмой для медицинских открытий. В самом деле, вот что писал английский интеллектуал XII века Аделард Бацкий. «В нашем поколении укоренился недостаток, заставляющий его с порога отвергать все, что очевидно происходит от современников». Вследствие этого, когда мне в голову приходит идея которую я хочу придать гласности, я приписываю ее кому-нибудь другому, я объявляю, что это сказал такой-то, а вовсе не я, а для того чтобы уже совершенно поверили всему, что я утверждаю, я говорю это изобрел такой-то, а вовсе не я будет плохо, если подумают будто я невежда. «Извлек мои идеи из глубины собственного разума. Дабы избежать такого неудобства, я делаю вид, будто обнаружил их, изучая арабов. Получается, что я отстаиваю не свое дело, а дело арабов. И так, когда средневековый врач применял методику, которую считал новой, он объявлял, что вычитал ее у Галена». Таким образом, средневековая медицина отнюдь не пребывала в застое, который ей обычно приписывался. В те времена не существовало медицинских университетов. Единственное и довольно значимое исключение составлял университет в итальянском городе Салерно, основанный в X веке. Тем не менее, сильные мира сего демонстрировали готовность обращаться к помощи хороших врачей, чаще всего евреев и в большинстве случаев хирургов. После того, как Турский собор 1163 года отделил хирургию от медицины, первое стало постепенно низводиться до уровня ручных ремесел. Тем не менее оставались так называемые «великие хирурги», которые обслуживали прежде всего королей и пап, а также преподавали в университетах, Например, Генрих де Мондевиль около 1260-1320 -го, около 1320 -го годов являлся хирургом Филиппа Красивого, Ги из Шольяка около 1298-1368 годы, получивший образование в университете Монполье, врачом и хирургом авиньонских пап Климента VI, Инокентия VI и Урбана VI, его великая хирургия, законченная в 1363 году, пользовалась авторитетом в течение 200 лет. Существовала еще одна забота, касавшаяся тела. Еще Гален ввел понятие активной борьбы против страдания и болезни. Пытаясь создать хирургическое обезболивающее, Медики и хирурги Средневековья использовали усыпляющую губку, пропитанную соком белины, индийской коноплей и опиумом. Впрочем, это средство оказывалось не слишком действенным. Эффективную общую анестезию научились применять только в XIX веке. Однако, вопреки представлению, будто Средневековье пренебрегало физическим страданиям, медицина искала средства для его облегчения.